Драгон Арманский распечатал контракт, который Микаэлю Блумквисту предстояло отвести в Хедестат на подпись Дирку Фруде. Вернувшись к кабинету Лизбет Саландер, он через стекло увидел, что они с Микаэлем Блумквистом стоят, склонившись над ее ноутбуком. Микаэль положил руку ей на плечо. Он ее коснулся и что-то показывал. Арманский приостановился. Микаэль сказал что-то, похоже, поразившее Саландер. Потом она громко засмеялась. Арманский никогда прежде не слышал ее смеха, хотя пытался завоевать ее доверие несколько лет. Микаэль Блумквист знал ее всего пять минут, а она уже вместе с ним смеялась. Внезапно Арманский почувствовал такую жгучую ненависть к Микаэлю Блумквисту, что сам удивился. Он предупредительно кашлянул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 и два чулана с книжными полками и архивом. Там имелся также письменный стол для сменяющих друг друга практикантов. Справа от входа шла стеклянная стена, отделявшая мастерскую Кристера Мальма. У него была собственная фирма, занимавшая 80 квадратных метров и имевшая отдельный вход с лестницы, слева приблизительно на 150 квадратных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 Его поцеловали в щеку и похлопали по спине. Они сразу спросили, не собирается ли он возвращаться на работу, и разочарованно вздохнули, когда он объяснил, что его командировка в Норланд продлится еще полгода, и что он зашел только повидаться и поговорить с Эрикой. Эрика тоже была рада его видеть, налила кофе и закрыла дверь кабинета. Первым делом она спросила о состоянии Хенрика Вангера. Микаэль объяснил, что получает сведения исключительно от Дирка Фруда. По словам адвоката, состояние старика тяжелое. Но пока он жив. Что ты делаешь в городе? Микаэль вдруг смутился. Он был в Милтон Секьюрити всего в нескольких кварталах от редакции и зашел сюда, просто поддавшись порыву.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 какую-то игру. Что случилось? Я ему больше не доверяю. Когда мы подписали соглашение с Хенриком Вангером, нам с Кристером предстояло выбрать либо тотчас информировать всю редакцию о том, что теперь мы уже точно не закроемся к осени, либо... либо информировать сотрудников избирательно. Именно.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 не информировала всю редакцию. Как он это воспринял? Конечно, очень обиделся и рассердился. Я не пошла на попятные и выдвинула ультиматум. Либо он возьмет себя в руки, либо пусть начинает искать другую работу. И что он? Он взял себя в руки, но держится особняком. Между ним и остальной редакцией ощущается напряженность. Кристер его терпеть не может и не скрывает этого. — В чем ты подозреваешь Дальмана? Эрика вздохнула. — Не знаю. Мы приняли его на работу год назад, когда уже начали склоку с, с Веннерстремом. Доказать я ничего не могу. Но мне кажется, что он работает не на нас. Микаэль кивнул. — Возможно, ты и права. — Возможно, он просто попавший не на свое место засранец, который воняет на всю редакцию. Может и так. Но я согласен с тобой. Мы напрасно взяли его на работу. Двадцатью минутами позже Микаэль уже ехал к северу на машине, которую одолжил у супруги Дирка Фруде. Своим Вольво двадцатилетней давности она все равно не пользовалась, и Микаэлю предложили брать его когда угодно. Будь Микаэль не столь внимательным, он мог бы и не заметить этих мелких, едва уловимых деталей. Пачка бумаг чуть перекосилась с тех пор, как он ушел. Одна папка на полке слегка торчала из ряда, ящик письменного стола был полностью задвинут, а Микаэль точно помнил, что тот оставался немного приоткрытым, когда он накануне покидал остров, чтобы ехать в Стокгольм. Минут он сидел неподвижно, прикидывая, может ли доверять собственной памяти, и все больше укреплялся в мысли, что кто-то побывал в его доме. Микаэль вышел на крыльцо и осмотрелся. Дверь он запирал. Но у нее был обычный старый замок, который, вероятно, легко вскрыть маленькой отверткой. Да и неизвестно, сколько ключей от него где-то гуляет. Он вернулся в дом и систематично проверил кабинет, стараясь выяснить, не пропало ли что-нибудь. И в результате убедился, что все как будто на месте. Однако факт оставался фактом. Кто-то заходил в дом, сидел в его кабинете, просматривал бумаги и папки. Компьютер он возил с собой, так что до него они не добрались. Возникало два вопроса. Кто это был? И как много этому загадочному посетителю удалось узнать. Стоявшие на полке папки были из собраний Хенрика Вангера. Микаэль перенес их обратно в домик, когда вернулся из тюрьмы. Ничего нового в них не содержалось». В записях из блокнотов, оставленных на письменном столе не посвященный ничего бы не понял. Но был ли рывшийся здесь человек непосвященным? Из серьезного тут было только одно. Посреди письменного стола лежала маленькая пластиковая папка, а в ней список телефонов и аккуратно переписанные в соответствии с цифрами цитаты из Библии. Человек, обыскивавший кабинет, теперь знал о том, что Микаэль Раскрыл библейский код. Кто это был? Хенрик Вангер лежал в больнице. Домоправительницу Анну Микаэль не подозревал. Дирк Фруде, но тому он уже и так рассказал все детали. Сесилия Вангер, которая отменила поездку во Флориду и вместе с сестрой вернулась из Лондона. После ее приезда Микаэль с ней не встречался. Но видел, как она накануне ехала на машине через мост, Мартин Вангер, Харальд Вангер, Биргер Вангер. Он присутствовал на семейном совете, куда Микаэля не пригласили через день после того, как у Хенрика случился инфаркт. Александр Вангер, Изабелла Вангер, вызывавшие любые чувства, кроме симпатий. С кем из них разговаривал Фруде? какую информацию выдал, скольким из ближайших родственников теперь известно о том, что Микаэль совершил прорыв в расследовании. Часы показывали начало девятого вечера. Микаэль позвонил в круглосуточную ремонтную мастерскую в Хедестаде и заказал новый замок для дома. Слесарь объяснил, что сможет приехать только на следующий день. Микаэль пообещал заплатить вдвойне, если тот приедет немедленно. Они договорились, что слесарь появится около половины одиннадцатого и вставит новый цилиндровый замок. В ожидании слесаря Микаэль около половины девятого отправился к дирку Фруде. Жена хозяина направила его в сад за домом и предложила холодного пива, которое Микаэль с благодарностью принял. Ему... Хотелось узнать, как дела у Хенрика Вангера. Адвокат покачал головой. Его прооперировали. У него об коронарных сосудов. Врач говорит, что тот факт, что он вообще жив, вселяет надежду. Но в ближайшее время он едва ли выйдет из критического состояния. Некоторое время они молча пили пиво, обдумывая ситуацию. Вы с ним разговаривали? Нет, он не может разговаривать. Как все прошло в Стокгольме? Лизбет Саллендер согласилась. — Вот контракт от Драгна -Арманского. Подпишите и бросьте в почтовый ящик. Фруда развернул бумагу. — Ее услуги стоят недешево, — заметил он. — Деньги у Хенрика есть. Адвокат кивнул, достал из нагрудного кармана ручку и вывел свою подпись. Лучше подписать, пока Хенрик еще жив. — Вы не сходите к почтовому ящику у консума? Микаэль лег спать уже около полуночи, но заснуть ему никак не удавалось. До сих пор его деятельность в Хедебе была посвящена исследованию странностей, оставшихся в далеком прошлом. Но если кто-то настолько заинтересовался его достижениями, что вторгся к нему в кабинет, то это прошлое, возможно, значительно ближе к настоящему, чем он предполагал. Внезапно Микаэлю пришло в голову, что его работа на семью Вангер могла заинтересовать самых разных людей. Неожиданное появление Хенрика Вангера в правлении Миллениума едва ли ускользнуло от внимания Ханса Эрика Веннерстрёма. Или такие мысли означают лишь то, что у него начинает ехать крыша? Микаэль вылез из постели, встал нагишом возле кухонного окна и задумчиво посмотрел на церковь на другой стороне моста. Вытащил сигарету и закурил. Ему не давали покоя мысли о Лизбет Саландер. У нее был своеобразный стиль поведения и общения с долгими паузами посреди разговора. В ее доме царил беспорядок, граничащий с хаосом, горами шков с газетами в прихожей и грязь на кухне, которую уже год не убирали. Одежда кучами валялась на полу, и весь предыдущий вечер девушка явно просидела в кабаке, да и ночь провела не в одиночку, судя по засосам на шее. У нее имелись многочисленные татуировки, на лице присутствовал пирсинг, А, вероятно, и в других местах, которых он не видел, короче говоря, личность она явно неординарная. С другой стороны, по заверениям Арманского, она самый лучший его исследователь. И ее подробнейший отчет о самом Микаэле, безусловно, свидетельствовал о том, что работать она умеет. Короче, интересная девица. Лизбет Саландер сидела за компьютером и обдумывала впечатления, оставленной встречей с Микаэлем Блумквистом. За свою взрослую жизнь она никогда прежде никому не позволяла переступать порог своего дома без специального приглашения. А у достойных такового можно было пересчитать по пальцам одной руки. Микаэль же беззастенчиво ворвался прямо в ее жизнь, а она ответила всего лишь очень слабым протестом, и, мало того, он над ней посмеялся. Как правило, в таких случаях она снимала пистолет с предохранителя, хотя бы мысленно. Однако с его стороны не чувствовалось ни малейшей угрозы или враждебности. У него была причина выдать ей по первое число даже заявить на нее в полицию, раз он догадался, что она взламывала его компьютер, а он даже это свел к шутке. Это была самая щекотливая часть их разговора. Микаэль, казалось, сознательно не стал развивать эту тему, и она в конце концов... Не удержалась и начала сама. Ты сказал, что знаешь, как я действовала. Ты хакер и побывала в моем компьютере. Откуда тебе это известно? Лизбит, даже не сомневалась в том, что не оставила никаких следов и что ее вторжение можно было обнаружить только в том случае, если бы серьезный эксперт службы безопасности сканировал жесткий диск в тот самый момент, когда она входила в компьютер. «Ты совершил ошибку». Он объяснил, что она процитировала вариант текста, имевшийся исключительно в его компьютере, и нигде больше. Лизбет Саландер долго сидела молча. Наконец она подняла на него ничего не выражавшие глаза. «Как ты действовала?» — спросил он. «Это тайна». «Что ты намерен предпринять?» Микаэль пожал плечами. «Что я могу сделать?» Возможно, мне следовало бы побеседовать с тобой об этике и морали, а также опасности копания в чужой личной жизни. А разве все журналисты не этим занимаются? Он кивнул, да, конечно. Именно поэтому у журналистов имеется комиссия по этике, которая блюдет моральные аспекты их работы. Когда я пишу о мерзавце из банковской сферы, я не касаюсь, например, его сексуальной жизни. Даже если женщина, которая подделывает чеки, лесбиянка или ловит кайф от секса со своей собакой, я не пишу об этом. Даже негодяи имеют право на частную жизнь. И вообще людям очень легко навредить нападками на их стиль жизни. Ты понимаешь, что я имею в виду? Да. Следовательно, ты посягаешь на неприкосновенность личности. Моему работодателю незачем знать, с кем я занимаюсь сексом. Это мое личное дело. Лицо Лизбет Саллендер рассекла кривая усмешка. Ты считаешь, мне не следовало об этом упоминать? В моем случае это не играло особой роли. Про наши цереки отношения знает полгорода. Дело в принципе. В таком случае тебе, возможно, будет любопытно знать, что у меня тоже имеются принципы играющий роль моей собственной комиссии по этике. Я называю их принципы Саландер. Для меня мерзавец всегда остается мерзавцем. И если я могу навредить ему, раскопав о нем всякое дерьмо, то он только того и заслуживает. Я просто осуществляю возмездие. Хорошо улыбнулся Микайль Блумквист. Я рассуждаю почти подобным же образом, но... Но когда я составляю отчет о личных обстоятельствах, я еще учитываю то, какое впечатление на меня производит человек. Я не беспристрастна. Если человек кажется хорошим, я могу кое на что закрыть глаза. Правда? В твоем случае так и было. О твоей сексуальной жизни можно было написать целую книгу. Я, например, могла бы рассказать Фруду, что Эрика Бергер в прошлом входила в клуб Экстрим» и в восьмидесятые годы баловалась БДСМ. А учитывая вашу с ней сексуальную связь, это могло бы навести на кое-какие мысли. Микаэль Блумквист встретился с Лизбет Саллендер взглядом. Чуть погодя, он посмотрел в окно и рассмеялся. «Ты действительно работаешь обстоятельно. Почему же ты не включил это в отчет?» «Вы с и Бергер взрослые люди, и явно хорошо друг к другу относитесь». То, что вы делаете в постели, никого не касается. А расскажи я такое о ней. Это могло бы лишь навредить вам или снабдить кого-нибудь материалом для шантажа. Кто знает, с Дирком Фруда я не знакома, и материал вполне мог попасть в руки Веннерстрёма. А тебе не хотелось снабжать Веннерстрёма информацией? Если бы мне пришлось выбирать, за кого болеть в матче между ним и тобой, я бы, пожалуй, оказалась на твоей стороне. «У нас с Эрикой наши отношения...» «Мне наплевать на ваши отношения». «Но ты не ответил мне, как собираешься поступить с информацией о том, что я взломала твой компьютер». Он выдержал почти такую же долгую паузу, какую обычно выдерживала она. И лишь потом сказал Лизбет. «Я здесь не для того, чтобы выяснять с тобой отношения. И не собираюсь себя шантажировать. Я здесь для того, чтобы...» «Просить тебя помочь мне с расследованием?» «Ты можешь ответить «да» или «нет». «Если ты откажешься, я найду кого-нибудь другого, и ты больше никогда обо мне не услышишь». Он немного подумал и улыбнулся ей. «При условии, что я не поймаю тебя снова в моем компьютере». «И это означает?» «Ты знаешь обо мне очень многое. Кое-что из этого личное и частное». Но урон уже нанесен. Я только надеюсь, что ты не собираешься использовать свою осведомленность во вред мне или Эрике Бергер. Она ответила ему ничего не выражающим взглядом.